Глава 2 Когда речь заходит о старинных достопримечательностях Кунитати, то обычно первым делом вспоминают синтаистское святилище Яхатэммангу, старейшее в регионе Канта из тех, что посвящены Тензину, божеству неба. Невежественный народ нередко насмешливо называет его Ебатэн, и существует даже мнение, что само это слово произошло от названия святилища. Но интересно, Сколько правды в народной этимологии? Наверняка, если поискать в интернете, то можно разузнать побольше. Однако Рейка Хасё явно было не до этого. В одном из роскошных особняков неподалеку от святилища Яхотэммангу произошло убийство. Получив экстренный вызов, Рейка немедленно отправилась на место преступления. Когда же она увидела тело жертвы, покоившееся на ложе из роз, у нее перехватило дыхание. Безупречно белая, практически прозрачная кожа. Черты лица будто у фарфоровой куклы. Струящиеся черные волосы переплелись с изумрудными побегами роз, и на их фоне распустившиеся бутоны алых цветов казались еще ярче. Одного взгляда на погибшую было достаточно, чтобы у Рейка в сознании вспыхнули слова «ослепительная», «прекрасная», «неземная». Однако, как детектив... «Позволить себе произнести эти слова она не могла». Молча поправив декоративные очки в черной оправе, Рейка продолжила осматривать место преступления. «Мертвая женщина, покоившаяся среди роз». Сцена ужасно напоминала иллюстрацию из манги. «Но кто же мог совершить подобное?» Мысли Рейка прервал раздавшийся у нее за спиной знакомый мужской голос. «Жертва Кёка-Токахара, 25 лет» говорят недавно она поселилась в особняке семьи фудзикура где ей позволили жить без какой-либо платы но как же она удивительно красиво такое ослепительное роскошное место преступления настоящая редкость прямо как картинка из манги преспокойно выдал он то что рейка лишь подумала и о чем благоразумно не стала говорить ее переполняло желание схватить его за горло и с криком «Да что же ты за невежественный тупица!» Придушить прямо на месте. Однако, к ужасному несчастью, этот человек был ее начальником и вдобавок носил звание инспектора полиции. Так что душить его было никак нельзя. Оставалось лишь окатить холодным взглядом из-за стекол очков и мягко упрекнуть. «Инспектор, ваши слова несколько неуместны. О какой красоте можно говорить, когда перед нами жертва убийства?» «Неуместны? Это ты про меня?» Инспектор Кадзамацури, который стоял перед Рейкой, театрально прижимая руки к груди, был 32-летним холостяком, а заодно богатым наследником семейной империи Кадзамацури Моторс, известного автопроизводителя. В детективы же он пошел, лишь чтобы исполнить свою детскую мечту, разъезжать по городу на серебристом ягуаре с полицейской мигалкой. Так, по крайней мере, гласили слухи, упорно ходившие о самом нелепом инспекторе в управлении Кунитати. «Ты меня не так поняла, Хосю-кун. Я вовсе не говорил, что труп красив. А всего лишь навсего заметил, что само место выглядит удивительно красиво. Восхищался этим чудесным розарием. Вот и все». Инспектор Кадзамацури ловко увернулся от упрека Рейка и тут же добавил абсолютно неуместный в данных обстоятельствах хвастливый комментарий. «Хотя, если уж на то пошло, розарий у меня дома в два раза больше». Молча слушавшая его Рейка была молодой женщиной, детективом в том же полицейском управлении Кунитати. Однако помимо службы в полиции, она также являлась дочерью Сейтара Хасе, главы конгломерата Хасё Групп, умудрившегося проникнуть в самые разные сферы — финансы, недвижимость — Железные дороги, энергетика, логистика и даже детективные романы. Однако в строгой профессиональной среде чересчур известная фамилия ее семьи только мешала, а потому Рейка тщательно скрывала свою принадлежность к ней. Так шикарный брючный костюм Бёрбери она урвала за бесценок на распродаже в Мару и Кокубунзи, а очки Армани отхватила за смешные 3980 йен в магазине оптики за углом. Не в мире моды, да и в принципе не слишком проницательным коллегам-детективам, даже в голову не приходило усомниться в ее наглом вранье. И вот эта Рейка, чья удивительная скромность не могла не поражать воображение, даже бровью не повела при бахвальском замечании инспектора Кадзамацури о том, какого там размера розарий у него дома. Лишь воображая, как крепко-прикрепко сжимает шею инспектора, Она тихонько подумала, «Вообще-то у меня дома Розарий в три раза больше твоего». «Кстати, Хасекун, обратился к ней инспектор, даже не догадываясь о том, как жестоко с ним обходилась Рейка в своих мечтах. «Посмотри на этот прекрасный труп. Ничего странного не замечаешь?» «Инспектор, вы все-таки сказали «прекрасный труп». «Ну да ладно, пусть его». С первого же взгляда на убитую она обратила внимание на несколько подозрительных деталей. Для начала из одежды на жертве была лишь тоненькая пижама. Затем — и ноги. И нигде рядом не обнаружилось ни туфель, ни сандалий, ни какой-либо еще обуви. Исходя из этого, можно было предположить, что убийство совершили не в розарии, а в каком-то ином месте, причем, скорее всего, в помещении. Получается, что преступник убил жертву где-то в особняке, а затем намеренно перенес тело и уложил на постели из роз. Но зачем убийце понадобился этот последний шаг, выполнение которого требовало немало сил и лишней возни? Вот что оставалось загадкой. Рейка напряженно размышляла, пытаясь найти ответ, как вдруг... «Эх, неужели ты еще не поняла? Но так и быть, объясню тебе». «Убийство произошло вовсе не в Розаре, а где-то в доме. Ну-ка, посмотри хорошенько на одежду жертвы и не забудь обратить внимание на ее и ноги». И вот инспектор уже принялся пересказывать Рейка ее собственные мысли. Сам спросил, «Ничего не замечаешь?» И сам тут же ответил, «Ну так и быть, объясню». В этом был весь инспектор с его фирменным стилем. «Ладно уж, сказать, что он ошибается, было нельзя. А значит, и спорить не имело смысла». Как его подчиненный, Рейк оставалась лишь терпеливо дослушать до конца и без того очевидные вещи. «Инспектор, то есть выходит, нам для начала необходимо установить реальное место убийства, а затем выяснить, с какой целью тело было перенесено сюда?» «Именно так, Адзёсан. Быстро сообразила». «Ага». «Вероятно, даже побыстрее вас, инспектор!» «И еще, ну сколько можно повторять?» «Перестаньте называть меня Адзё-сан!» «С души воротят от такого обращения!» «Никакая я вам не Адзё-сан, а самая настоящая Адзё-сама!» Тело Кёка Такахара осторожно подняли с ложа из роз и передали на вскрытие. По заключению судмедэксперта, смерть наступила около часа ночи. Также на шее обнаружили следы сдавливания, что позволило установить причину смерти — асфиксия в результате удушения. Орудие убийства, судя по всему, было не таким тонким, как шнур или веревка, а скорее чем-то объемным. Прозвучало предположение, что этим чем-то могло оказаться полотенце. Кроме того, эксперты сошлись во мнении, что тело было перемещено после убийства, тем самым подтвердив догадки Рейка и инспектора. После завершения экспертизы Рейка вместе с инспектором Кадзамацури покинули Розарий, чтобы допросить четверых свидетелей, присутствовавших при обнаружении тела. Ими оказались почетный председатель отеля Фудзикура Кадзабура Фудзикура со своей супругой Фумио, их зять и действующий президент компании Масахира Фудзикура, а также Юдзи Тараока. Он тоже провел прошлую ночь в особняке. Именно последний оказался тем, кто обнаружил тело. Как выяснилось, он был дальним родственником семьи Фудзикура. «Хоть мы и родственники, да вот только последний раз я сюда приезжал еще студентом. Лет двенадцать уже прошло. В те времена никакого розария здесь и в помине не было, так что мне захотелось его как следует осмотреть. Сегодня утром я проснулся раньше обычного и решил прогуляться по розарию. И вдруг вижу... На клумбе, как будто бы кто-то спит. Подошел поближе. А это Токахара-сан. Ее лицо было мертвенно-бледным, словно у покойницы. От испуга я невольно вскрикнул. Честное слово, детектив. Я не вру! Будто ощущая сгустившееся над ним облако подозрений, Юдзи Тараока умоляюще сложил перед собой руки. Рейка заметила, как у инспектора Кадзамацури Едва заметно дернулась бровь. «Что ж, ясно». Инспектор бесстрастно кивнул и обратился к оставшимся троим. «Значит, вы услышали крик Тераоки-сан и поспешили в Розарий, где застали его сидевшим на земле неподалеку от тела Кёка-Токахары. После этого вы сразу же набрали 110 и вызвали полицию, верно?» «Да, в общих чертах все так. Правда, отец?» «Ну да, пожалуй». Кадзабура и Масахира, переглянувшись, кивнули друг к другу. Однако в их словах чувствовалась какая-то неопределенность. «Понятно», — кажется, инспектор Кадзамацури удовлетворенно кивнул. «Кстати говоря, а кто обычно ухаживает за Розарием?» «Муж», — ответила Фумиё. «Это его хобби. Он пропадает там дни напролет, стоит только выдаться свободной минутки Благодаря этому замечательному занятию, руки у него вечно исцарапаны. — Ах да, из-за шипов, не так ли? Что ж, тогда позвольте спросить вас, Кадзабура-сан, не заметили вы сегодня чего-нибудь необычного в Розарии? Я имею в виду, разумеется, кроме тела убитой. — Нет, ничего странного. Кроме трупа, все вроде бы как обычно. — А вы, Масахира-сан? «Я, как правило, в Розарии почти не бываю, поэтому точно сказать не могу». «Вот оно как, понятно. Позвольте тогда мне задать еще один вопрос, просто для проформы». Инспектор внимательно оглядел троих мужчин, а затем спросил напрямую. «Вы ведь не двигали тело, верно?» У всех троих одновременно вырвался сдавленный вздох. Кажется, вопрос инспектора угодил по больному месту. «Возможно ли, что он просто ткнул пальцем в небо на удачу?» Тем временем подумала Рейка. «Хе, ничего удивительного в моей догадке нет», скромно заметил инспектор Кадзамацури, однако его словам противоречило выражение лица, словно говорившее «Ну как я вам, а?» Когда Тараока-сан сложил перед собой руки, я увидел на тыльной стороне его правой ладони свежую царапину. «Тогда я посмотрел на Кадзабура-сан. У него и правда исцарапаны все руки. Но если немного присмотреться среди старых царапин, можно легко обнаружить несколько подозрительно свежих отметин». «Интересно», — подумал я, и решил проверить, как обстоят дела с руками у Масахиры-сан. И вот, как я, в общем-то, и предполагал, на его ладонях также заметны похожие царапины. Чем же можно было бы объяснить их появление?» «Несомненно, что все это — следы от шипов роз». «Однако, если в случае с кадзабура сан такие царапины вполне объяснимы, ведь именно он ухаживает за Розарием, то откуда они взялись у вас, Масахира-сан, Тераока-сан?» Трое мужчин покорно внимали инспектору, который между тем продолжал. «Вы утверждаете, что как только вы нашли тело, то сразу же набрали 110 и сообщили о происшествии в полицию? Однако это ложь. Вы прикасались к трупу и даже двигали его. Именно тогда-то вы и задели шипы, которые оставили на коже царапины. Разве не так? Райка невольно восхитилась. Ага, значит, и инспектор Кадзамацури порой может проявить чудеса проницательности. Впрочем, он как никак инспектор, так что такая малость, наверное, должна быть в порядке вещей даже для него. После обличительной речи инспектора Трое мужчин смущенно попрятали руки. Похоже, он и впрямь попал в самую точку. Не собираясь ослаблять хватку, инспектор Кадзамацури продолжил. «Кстати, нам также известно, что Кёкота Такахара была перенесена в розарий уже после убийства. Неужели это вы трое уложили ее тело на ложе из роз?» подождите, детектив! Вы все неправильно поняли!» — поспешно перебил инспектора Кадзабура. «Мы действительно, как вы и сказали, прикасались к телу. И то, что мы его немного сдвинули, тоже правда. Но мы не переносили тело в Розарий, а только лишь обнаружили его там». «Все было именно так, как утверждает мой тесть», — подтвердил Масахира. «Мы поначалу даже не были уверены, что она и впрямь мертва. Ведь что ни говори, а все выглядело так, будто она просто уснула. Поэтому мы потрясли ее, проверили пульс». «Но на нашем месте так поступил бы каждый, разве нет?» «А когда поняли, что она действительно мертва, решили снять ее с того возвышения. Нас как раз было достаточно, чтобы справиться с этой задачей». «Да, все верно», — с виноватым видом кивнул Юдзи Тараока. «Она лежала там вся, увитая колючими плетями роз. Нам стало ее жалко, и мы просто не удержались». «Точно так и было» пробормотал Кадзабура, словно заново переживая тот миг. Вот только когда мы попробовали приподнять ее, оказалось, что стебли роса плели тело куда сильнее, чем нам казалось. Как бы мы ни старались, у нас ничего не выходило. К тому же мы были без перчаток, а шипы больно кололись. Тогда моя жена, которая наблюдала со стороны, вдруг сказала, «Возможно, это убийство, так что лучше бы лишний раз не трогать тело». И только после ее слов мы, наконец, осознали, насколько опрометчиво поступили. Закончив свое объяснение, Кадзабур склонил голову, как бы прося прощения. Сама по себе ситуация, когда те, кто обнаружил тело, необдуманно прикасаются к нему или даже пытаются переместить, встречается не так редко. Как правило, действуют они из лучших побуждений, поэтому упрекать их в этом довольно сложно». Однако для расследования такие действия лишь создают дополнительные проблемы. Инспектор Кадзамацури прочистил горло и обратился к Фумио. «Готовы ли вы подтвердить их слова?» «Да, я все время наблюдала за ними. И хотя они действительно прикасались к телу Кёко-сан, это было совсем недолго. Прошу вас, не судите их слишком строго». Ну ладно, тут уж ничего не поделаешь, сказал инспектор Кадзамацури, закрыв тему, и перешел к следующему вопросу. Насколько мне известно, кека Такахара переехала к вам не так давно и жила на попечении вашей семьи. Мы позже еще вернемся к этому. А пока не могли бы вы сказать, где именно она проживала. Покойную нашли в пижаме, значит, велика вероятность, что местом убийства послужила ее собственная спальня. Хм, что ж, пока вопросы инспектора Кадзамацури казались вполне логичными. «Кёко-сан жила во флигеле. Вон в том здании», — ответила Фумиё, указывая на одноэтажный домик, находившийся примерно в 50 метрах от Розария. Вскоре Рейка и инспектор Кадзамацури уже шагали к упомянутому флигелю по просторному саду, где помимо роз росло еще великое множество других растений. В горшках цвели изящные орхидеи, глицинии оплетали беседки, в водной глади пруда покачивались листья лотоса, а на клумбах уже распускались анютины глазки с душистым горошком. И буйство этих красок нисколько не уступало роскоши роз. Пока они шли по саду, Рейка обратила внимание на одну деталь, которая ее восхитила. Все огромное пространство проектировалось с учетом требований доступной среды, На дорожке, ведущей от Розария, не было ни единой ступеньки, ни одного крутого склона. Вероятно, и внутри особняка все было организовано сходным образом. Не приходилось сомневаться, что при обустройстве принимались во внимание потребности фумию, которая передвигалась в инвалидном кресле. Детективы подошли к флигелю, который, несмотря на свое название, при ближайшем рассмотрении оказался очень даже солидным строением. Перед входом раскинулись заросли рододендронов, осыпанные красновато-пурпурными цветами в самом разгаре цветения. По словам Фумио, в этом доме изначально жили Минака и Масахира, поселившиеся здесь после свадьбы. Однако с рождением ребенка им стало тесновато, и они перебрались в главное здание. Практически сразу после этого опустевший флигель заняла кёка такахара Инспектор Кадзамацури в белых перчатках взялся за ручку входной двери, и та, оказавшись не запертой, бесшумно распахнулась. Детективы шагнули внутрь. Коридор вел в несколько комнат, одна из которых вызвала у них особый интерес — спальня кёка Такахары. И хотя обстановка была очень простой, здесь царил явный беспорядок. «О, ты только посмотри, хасекун «Я вижу, инспектор». Белое одеяло наполовину свисало с придвинутой вплотную к стене кровати. Подушка скинута на ковер. На столике перевернутая чашка кофе. Один из двух стульев опрокинут, а створка раздвижного окна сдвинута так, что оно оказалось наполовину распахнутым. «Как не посмотри, а здесь явно произошла какая-то потасовка!» Сразу же вынес свой вердикт инспектор Кадзамацури, после чего самоуверенно продолжил. Около часа ночи в этой комнате находились Кёка Такахара и кто-то еще. Возможно, этот кто-то проник в ее спальню через окно, либо его впустила сама Кёка. В любом случае здесь было столкновение, в ходе которого присутствовавший в комнате неизвестный и задушил Кёка токахару Другими словами, эта спальня и есть настоящее место преступления. Как все просто выходило у инспектора. Очень осторожно, чтобы ни в коем случае не задеть чувства начальника, Рейка поделилась своим мнением. «Да, инспектор, возможно, вы правы. Однако не кажется ли вам, что нельзя исключать и вариант инсценировки борьбы с самим преступником?» «Инсценировки?» — на секунду опешил инспектор. «А, разумеется, Хасёкун! Разумеется, нужно иметь в виду и такую вероятность». «Мне и самому, разумеется, пришла в голову эта мысль». Судя по тому, сколько раз инспектор повторил слово «разумеется», он, разумеется, ни о чем таком и не думал. Таким образом, можно предположить, что кто-то устроил этот беспорядок нарочно, чтобы создать иллюзию борьбы и представить флигель как место преступления. В любом случае, если мы все-таки допустим, что злодеяние было совершено именно здесь то придется также предположить, что убийца перенес тело в Розарий. А это более чем в 50 метрах отсюда. Хм, погибшая, конечно, была довольно хрупкого телосложения, поэтому сильный мужчина мог бы справиться. Но это все равно не так уж и просто. Ага, значит, настоящее место преступления, скорее всего, находится гораздо ближе к Розарию. Закончив свои рассуждения, инспектор тыльной стороной ладони Утер салба лба, выступившей капельки пота.